Квантовая механика. Когда прошел восторг первых успехов теории Бора, все вдруг осознали простую истину. Схема Бора противоречива. От такого факта некуда было укрыться, и им объясняется тогдашний пессимизм Эйнштейна, равно как и отчаяние Паули. Физики вновь и вновь убеждались, что электрон при движении в атоме не подчиняется законам электродинамики. Он не падает на ядро и даже не излучает, если атом не возбужден. Все это было настолько необычно, что не укладывалось в голове. Электрон, который произошел от электродинамики, вдруг вышел из-под контроля ее законов. При любой попытке найти логический выход из подобного порочного круга ученые всегда приходили к выводу – атом Бора существовать не может. Выходило, что движение электрона в атоме подчиняется каким-то другим законам – законам квантовой механики. Квантовая механика – это наука о движении электронов в атоме. Она первоначально так и называлась – атомная механика. Гезенберг – первый из тех, кому выпало счастье эту науку создавать. Вернер Карл Гезенберг родился в немецком городе Юрсбурге. В сентябре 1911 года Вернера отдали в престижную гимназию. В 1920 году Гейзенберг поступил в Мюнхенский университет. Окончив его, Вернер был назначен ассистентом профессора Макса Борна в Геттингенском университете. Борн был уверен, что атомный микромир настолько отличается от макромира, описанного классической физикой, что ученым нечего и думать пользоваться при изучении строения атома привычными понятиями о движении и времени, скорости, и пространстве и определенном положении частиц. Основа микромира — кванты, которые не следовало пытаться понять или объяснить с наглядных позиций устаревшей классики. Эта радикальная философия нашла горячий отклик в душе его нового ассистента. Действительно, состояние атомной физики напоминало в это время какое-то нагромождение гипотез. Вот если бы кому-нибудь удалось на опыте доказать, что электрон действительно волна. Вернее, и частица, и волна. Но таких опытов пока не было. А раз так, то и исходить из одних только предположений, что представляет собой электрон, по мнению педантичного Гизенберга, было некорректно. А нельзя ли создать теорию, в которой будут только известные экспериментальные данные об атоме, полученные при изучении излучаемого им света? Что можно сказать об этом свете наверняка? Что он имеет такую-то частоту и такую-то интенсивность? Не больше. В июне 1925 года заболевший Гизенберг уехал отдохнуть на острова Гельм-Колланд в Балтийском море. Отдохнуть ему не удалось. Там он вдруг понял неожиданную истину. «Нельзя представлять себе движение электрона в атоме как движение маленького шарика по траектории». «Нельзя, потому что электрон не шарик, а нечто более сложное, и проследить движение этого нечто столь же просто, как движение бильярдного шара, нельзя». Пономарёв в своей книге пишет, Гейзенберг утверждал, уравнения, с помощью которых мы хотим описать движение в атоме, не должны содержать никаких величин, кроме тех, которые можно измерить на опыте». А из опыта следовало, что атом устойчив состоит из ядра и электронов и может испускать лучи, если его вывести из состояния в навесе. Эти лучи имеют строго определенную длину волны, и, если верить Бору, возникает при перевоскоке электрона с одной стационарной орбиты на другую. При этом схема Бора ничего не говорила о том, что происходит с электроном в момент скачка, так сказать, в полете между двумя стационарными состояниями. А все, и Гизенберг в том числе, по привычке добивались ответа именно на этот вопрос. Но в какой-то момент ему стало ясно. Электрон не бывает между стационарными состояниями. Такого свойства у него просто нет. А что есть? Есть и нечто, чему он не знал пока даже название. Но был убежден. Оно должно зависеть только от того, куда перешел электрон и откуда. До того времени физики пытались найти гипотетическую траекторию электрона в атоме, которая непрерывно зависит от времени и которую можно задать рядом чисел, отмечающих положение электрона в определенные моменты времени. Гейзенберг утверждал, такой траектории в атоме нет, а вместо непрерывной кривой есть набор дискретных чисел, значение которых зависит от номеров начального и конечного состояния электрона. Он представил состояние атома в виде бесконечной шахматной доски, в каждом квадрате которой написаны числа. Естественно, что значение этих чисел зависит от положения квадрата на атомной доске, то есть от номера строки, начальное состояние, и номера столбца, конечное состояние, на пересечении которых стоит число. Если известны числа x в своеобразной записи атомной игры, то об атоме известно все необходимое, чтобы предсказать его наблюдаемые свойства, спектр атома, интенсивность его спектральных линий, число и скорость электронов, выбитых из атома ультрафиолетовыми лучами, а также многое другое. Числа x нельзя называть координатами электроноватыми. Они заменяют их, или, как стали говорить позже, представляют их. Но что означает эти слова? На первых порах не понимал сам Гизенберг. Однако тут же с помощью Макса Борна и Паскуали и Ардану удалось понять, что таблица чисел не просто таблица, а матрица. Матрицы, замечает Пономарев, это таблицы величин, для которых существуют свои строго определенные операции сложения и умножения. В частности, результат перемножения двух матриц зависит от порядка, в котором они перемножаются. Это правило может показаться странным и подозрительным, но никакого произвола в себе не содержит. По существу именно это правило отличает матрица от других величин. Менять его по своей прихоти мы не вправе. В математике тоже есть свои незыблемые законы. Законы эти, независимо от физики и всех других наук, закрепляют на языке символов все мыслимые логические связи в природе. Причем заранее неизвестно, реализуются ли все эти связи в действительности. Конечно, математики о матрицах знали задолго до Гейзенберга и умели с ними работать. Однако для всех было полной неожиданностью, что эти странные объекты с непривычными свойствами соответствуют чему-то реальному в мире атомных явлений. Заслуга Гизенберга и Борна в том и состоит, что они преодолели психологический барьер, нашли соответствие между свойствами матриц и особенностями движения электронов в атоме и тем самым основали новую, атомную, квантовую матричную механику, атомную, потому что она описывает движение электронов в атоме, квантовую, ибо главную роль в этом описании играет понятие кванта действия, матричную, поскольку математический аппарат необходим для этого матрицы. В новой механике каждой характеристике электрона координате, импульсу, энергии соответствовали соответствующие матрицы. Потом уже для них записывали уравнения движения, известные из классической механики. Гейзенберг установил даже нечто большее он выяснил, что квантово-механические матрицы, координаты и импульса — это не вообще матрицы, а только те из них, которые подчиняются коммутационному или перестановочному соотношению. В новой механике это перестановочное соотношение играло точно такую же роль, как условие квантования Бора в старой механике. И точно так же, как условия Бора выделяли стационарные орбиты из набора всех возможных, коммутационное соотношение Гизенберга выбирает из множества всех матриц только квантово-механические. Не случайно, что в обоих случаях и в условиях квантования Бора и в уравнениях Гейзенберга необходимо присутствует постоянная планка. Постоянная планка непременно входит во все уравнения квантовой механики, и поэтому признаку их можно безошибочно отличить от всех других уравнений. Новые уравнения, которые нашел Гейзенберг, были не похожи ни на уравнение механики, ни на уравнение электродинамики. С точки зрения этих уравнений состояние атома полностью задано, если известны матрицы координаты или импульса. Причем структура этих матриц такова, что в невозбужденном состоянии атом не излучает. Согласно Гейзенбергу, движение — это не перемещение электрона-шарика по какой-либо траектории вокруг ядра. Движение — это изменение состояния системы во времени, которое описывает матрица координата и импульса. Вместе с вопросами о характере движения электрона в атоме сам собой отпал и вопрос об устойчивости атома. С новой точки зрения в невозбужденном атоме электрон покоится, а потому и не должен излучать. Теория Гейзенберга была внутренне непротиворечива, чего схеме Бора так недоставало. Вместе с тем она приводила к таким же результатам, что и правила квантования Бора. Кроме того, с ее помощью удалось наконец показать, что гипотеза Планка о квантах излучения – это простое и естественное следствие новой механики. Надо сказать, что матричная механика появилась в Макстате. Идеи Гейзенберга подхватили другие физики, и скоро, по выражению Бора, она приобрела вид, который по своей логической завершенности и общности – мог конкурировать с классической механикой. Впрочем, было в работе Гейзенберга одно удручающее обстоятельство. По его словам, ему никак не удавалось вывести из новой теории простой спектр водорода. И каково было его удивление, когда некоторое время спустя после опубликования его работы, как он написал «Паули преподнес мне сюрприз — законченную квантовую механику атома водорода». Мой ответ от 3 ноября начинался словами «Едва ли нужно писать, как сильно я радуюсь новой теории атома водорода, и насколько велико мое удивление, что вы так быстро смогли ее разработать». Появление матричной механики Гейзенберга в физике встретили с огромным облегчением. «Механика Гейзенберга снова вернула мне радость жизни и надежду. Хотя она и не дает решения загадки, но я верю, что теперь снова можно продвигаться вперед», писал Паули 9 октября 1925 года. Свою веру он вскоре сам же и оправдал. Применив новую механику к атому водорода, он получил те же формулы, что и Нильс Борн на основе своих постулатов. Конечно, при этом возникли новые трудности. Однако это уже были трудности роста, а не безнадежности тупика».